Глава 6. Только когда уже перевалило за полдень, и выпалённая солнцем каменистой пустыне нечем стало дышать, беглецы позволили себе сделать остановку. Мартин Береж снял с верблюда утомлённую Джану. Лицо её посерело от усталости и пыли, но дымчато-лиловые глаза сияли как звёзды. Со мной всё в порядке, милый. Я могла бы ехать и дальше. Главное, чтобы чёрный Абу Хасан не настиг нас. При последних словах её лицо напряглось, улыбка погасла. Мартин знал, что она говорит о том, облачённом в чёрные одежды хаджиби Монреале, которого он не единожды видел на стоянке караванщиков. По дороге Джанна поведала, что это был её самый суровый тюремщик. Он не успокоится, пока не найдёт наш след, беспокоилась молодая женщина. Будь на его месте кто-то другой, я бы не так опасалась. То, что за ними организуют погоню, не догадывались только их проводники, мальчишки-бедуины Эль Тейха, которым эта ночной поездка в темноте казалась всего лишь забавным приключением: тайком в ночную тьме покинуть стоянку караванов, нестись во всю прыть по дороге царей, а потом съехать с протаремного пути и двигаться по безлюдной каменистой пустыне. Разве не забавно? Но постепенно и они стали уставать. Даже первые предложили устроить привал, однако Эрик попросту пригрозил им плёткой, сославшись на слова шейха их племени, повелевшего провести путников в город духов, и юные бедуины больше не прерединячили. Джоанна успела ещё на рассвете немного подремать на плече Мартина, а когда рассвело, она с удивлением увидела, что среди её спасителей едет и знакомый ей ранее еврей Иосиф бен Ашер. Зачем Мартин взял в столь опасную поездку, этого не уклюжева Иудия. Но если так нужно, она готова забыть о своей нетерпимости к этому племени христопродавцев. И когда Иосиф, единственный, кто отказался ехать на огромных верблюдах и теперь трусил позади их маленького отряда на светло-сером муле, поравнялся с верблюдом Мартина и Жанны и протянул им флягу с водой, англичанка даже приветливо ему улыбнулась. Шалом, Алейхим тебе, и Уосиф из Никией. Шалом и вам, благородная госпожа. Во время пути странный тамплиер Ласла двигался на своей рыжей верблюдице немного в стране. Он то отставал и прислушивался, то наоборот уезжал вперед и вглядывался в окрестности. Джоанн этот смуглый вертлявый коротышка все еще казался более похожим на типичного сарацина, нежели на гордого рыцаря храма. Потом она вспомнила. Что раньше у Мартина был другой спутник. И она справилась у него про Сабира. Он умер, только ответил ей рыцарь. О, мне так жаль. Помнится, ты ценил Сабира. Да пребудет его душа. Не стоит о нём молиться. Его зарубил топором Эрик, когда Сабир намеревался убить меня. Но это долгая история. Я расскажу тебе её позже, когда мы будем в безопасности. Он о многом не хотел ей говорить. Даже не спешил рассказать, как вышло, что его направил на спасение сестры маршал де Шампер, но Жанна и не настаивала на подробностях, ведь она так верила Мартину. Как можно не верить тому, кто тебя спас? Она даже не решилась задать ему тот вопрос, который всегда её так волновал: "Кто ты на самом деле, Мартин?" Они продолжали ехать, несмотря на жару и усталость. Лишь когда дорога поднялась на возвышенность и за дрожащим жарким моремом впереди показалась высокая темная гряда гор, путники устроили привал в тени нескольких искривленных смаковниц, росших среди каменистых валунов. Глядя с высоты на казавшиеся непреодолимыми горы, мальчишки-проводники повеселили: "Вадимуса, Вадимуса", указывали они на них. "Мы подъезжаем к долине Моисея", обрадовался Иосиф. Весть, что они близки к цели, принесла всем облегчение, как и облегчение было слезть с твердой спины верблюда и растянуться в тени деревьев. Когда Мартин и Жуанна устроились немного в стороне от остальных, она не громко спросила: «Как вышло, что ты приехал за мной по поручению моего брата? Вы ведь были врагами? Наша вражда уже в прошлом, любовь моя. Мы с маршалом де Шампером все уладили. Но я все расскажу тебе позже». Да, однажды он поведает ей всё, однако не теперь, когда она пережила побег и так утомлена дорогой. Немного передохнув, Мартин вместе с Осифом отошёл, чтобы переговорить с проводниками о дальнейшем пути, а когда вернулся, то увидел, что Ласло сидит на корточках подле Жанны и что-то негромко говорит. Приблизившись, Мартин увидел, что Жанна плачет. Она посмотрела на Мартина сквозь слёзы, ты должен был сказать не о гибели Уильяма. Он промолчал, но довольно неприветливо взглянул на Тамплиера. Не стоило сейчас сообщать Жанне весть о гибели брата, но когда он упрекнул в этом Ласла, тот невозмутимо ответил: "Я не мог ей солгать, когда она спросила о Маршалле, да упокоит Господь его душу". Он перекрестился, Жанна последовала его примеру, но Мартин остался недвижим. Те зачатки веры в Бога, какие стали просыпаться в его душе, были скорее сродни восхищению милостями Божиими, но никак не упрёками, а именно упрёк он видел сейчас и в глазах тамплиера и в полных слёз глазах Джоанны. Позже, когда они тронулись в путь, Мартин был молчалив, но Джоанна всхлипывала за его спиной, и он ещё больше злился на Ласла. Лучше уж не говорить ей ничего ужасного. а только дарить ей радость, оберегать её, любить. Разве мало она настрадалась, чтобы наваливать на неё новые беды? Всхлипывания молодой женщины постепенно стали стихать. Она выдержала крутой спуск, крепко держась за Мартина, а когда они двинулись по неширокой извивающейся долине, даже первой обратила внимание на необычное здание со островерхими башенками, будто вырубленное из монолита скалы. Неужели тут кто-то живет? Удивилась она. Только духи. Мальчишки-проводники уверяли, что они уже вот-вот въедут в затерянный город. Спутники проехали по долине пересохшей реки, где после весеннего сезона дождей все еще не выгорело, и среди желтых пустынных скал то там, то тут, радуя глаз, зеленили заросли цветущих лиловых алиандров и раскидистые кроны пальм. Но вырубленные скал дома казались чем-то необычайным. Сперва был только один дом, потом ещё один, ещё один. По сути, это были руины с уводящим вглубь тёмным зевом прохода. Оба проводника поспешили проехать мимо, делая знаки от дурных сил. Там могут скрываться девы, дикие духи этих гор, говорили они, ускоряя поступь верблюдов. Может, стоит проверить? Что за духи там обитают? Не громко спросил Мартин Уласла. С духами мы еще как-то уживемся, а вот если там затаился кто-то из плоти и крови, нам лучше знать. Проводникам пришлось ждать, пока Темплеры Мартин обследовали эти заброшенные жилища. Там были только пыль и обломки камней. К ночи духи непременно появятся, уверяли бедуины. И это только их первые жилища, а дальше будет много, очень много. Бедуины всегда сверх всякой меры суеверны, улыбнулся Джани Мартин, заметив беспокойство на её лице. Она ласково коснулась его щеки. Я слишком утомлена, чтобы опасаться кого-то, кроме наших преследователей. Ещё разговаривая с ней в пути, Мартин выяснил, что обычно в Монреале Джоанна поднималась поздно, поэтому с утра её вряд ли побеспокоят, а опаённые сонным зельем прислужницы и явных Наверняка не очнутся раньше полудня. Конечно, кое-кто может обратить внимание на их отсутствие, но когда в пределах замка располагаются караваны у гарнизоны хаджиба Абу Хасана, будут иные хлопоты, чем забота о племяннице, которая в последнее время пребывала в постоянной апатии и ничего не требовала. После того, как увезли мою дочь, и я потерял надежду вернуть её, меня вообще мало что волновало. С грустью в голосе призналась Джоанна: "Мы непременно найдём её, любовь моя", ласково заверил её Мартин. "А сейчас лучше посмотри вперёд. Там снова виднеются какие-то строения. Может, мы уже прибыли на место этого заброшенного города?" В этот миг их проводники свернули куда-то налево и исчезли из виду. Следувшим за ними спутникам показалось, что юные кочевники въехали прямо в гуру. Но достигнув этого места, Они увидели, что мальчишки спешились и поджидали остальных в уходящем куда-то между отвесных скал проходе. В верху над проходом изгибалась каменная арка, будто венчавшая некогда стоявшие тут ворота. По бокам высокой арки можно было различить длинные плоские статуи, служившие ей подпорами. Но даже больше, чем эти древние руины, поражал сам открывавшийся проход. узкий, ведущий куда-то в неизвестность, среди высоких монолитных скал. Клянусь Богом Авраама, выдохнул Лосиев, потрясённый увиденным. Так вот он, проход в скалах, расщеплённый посохом Моисея. Поражённые путники даже не сразу заметили небольшой родник среди купы пальм сбоку от входа. Юные проводники Эльтеха уже поили у него верблюдов, смывали пыль и пот с лиц Они пересмеивались, но сразу посерьёзнели, когда их стали расспрашивать о дальнейшем пути. Туда, туда, замахали они руками в сторону прохода, однако заявили, что дальше не поедут. Нас мало, а в городе ни счислимый полчища духов. Вы можете туда ехать, но без нашего шейха и его воинов мы туда не поедем. Нам велели только проводить вас и вернуться скорее назад. Их не стали уговаривать и медленно проехали под аркой. Проводники так торопливо развернули своих верблюдов, что с ними успел попрощаться только Эрик, крикнув им след, чтобы передать от него привет красавице Изфир и ее почтенному родителю шейху Баруху. Но его громкий голос разлетелся таким гулким эхом среди огромных пустынных скал, что проводники только быстрее поехали прочь, даже не оглянувшись на безумцев, решивших. остаться в городе, где живут лишь те не бывших жителей Петры и горные девы. Эрик и сам, как будто испугался произведенных его голосом звуков, и поспешил догнать уже отъехавших по проходу спутников. Уводившая глупо расщелина была узкая и извилистая. Догнав Мартина с Жуаной, Эрик заметил, и если, как уверяет Иосиф, этот проход был пробит посохом пророка Моисея. То посох его был изрядно суковат, узкий проход, похоже, некогда был великолепным въездом в город. Об этом свидетельствовали порой возникавшие то там, то тут остатки колон, земля под ногами была выложена большими гладкими плитами, однако за годы запустения тут скопилось немало мусора, рухнувшие колоны и обломки скал загромождали путь, и путникам пришлось спешиться и везти верблюдов в поводу. Только Иосиф на своем моле мог обогнуть эти завалы. Он ехал впереди, и цок от подков мола по камням громко разносился в обступившей их тишине. Сам Иосиф, словно завороженный, восхищенно смотрел вокруг. Губы его что-то тихо шептали. Джоано шла подле Мартина, изумленно разглядывая высокие отвесные скалы по обеим сторонам прохода: дрыжей, красный, розовый, желтые. Они то почти соприкасались сверху, так что оставалась видимой только узкая полоска неба. Тут расходились, и тогда были видны проросшие кое-где из расщелин деревца освещенные солнцем, а порой можно было увидеть вырезанные на скалах зубчатые барельефы, плоские лики и маски, вазы в скальных нишах. В одном месте сохранилась целая скульптурная композиция: бородатый мужик в длинных халатах. Будто шествовали вдоль прохода, ведя в поводу горбатых верблюдов. Все было выполнено с редким мастерством, только, как и все остальные изображения, казалось полостью оттом, разглаженным, а еще слышалось легкое журчание воды. Мартин указал Жанне на выдолбленный вдоль всего прохода желоб, по которому тоненькой струйкой текла вода. Кто бы ни строил этот проход, он позаботился, чтобы вода от источника который мы видели снаружи, текла в сам город. И "Это славно", он улыбнулся, чтобы её приободрить. "Если у нас будет вода, мы долго сможем укрываться среди этих скал, до тех пор, пока прекратятся поиски пропавшей Беглянки". Мартин ласково привлёк её к себе. Жанна ответила ему улыбкой. "Чего я побояться, когда с ней такой рыцарь?" А вот рыжему Эрику явно было не по себе. "Что это за бес такой?" Едва ли не шепотом спросил он, указывая на изображение скалящегося демона в одной из ниш. Знаешь, малыш, сказал он, догнав Мартина, я бы мог сразиться тут с дюжиной бешеных сраций, но вот против духов, теней и нечисти моя секир мало чем может помочь.